Время действия. Следующий день. Воскресенье. Вечер. Место действия. Дом мамы Юнми. Юнми, как обычно после сытного ужина, лежит с кошкой перед телевизором. Лежу. Думаю и одновременно вполуха слушаю сунок, которая рассказывает о том, чего категорически нельзя делать на экзаменах. Про то, что нельзя приносить с собой книги, тетради, телефоны и всякие электронные гаджеты – мне еще в школе рассказали, а Онни повторила. Сейчас она добралась до примет. «Если их вовремя подмечать и правильно реагировать, сказала она, то эффект плохих можно ослабить, а хороших соответственно усилить. Онни как раз занимается сейчас тем, что перечисляет мне варианты правильных реакций, которые я должен запомнить. Слушаю, одновременно слежу за тем, что показывают по телевизору, и размышляю на тему, И зачем я опять так нажрался? У меня же диета, контракт с оговоренным весом. Где моя сила воли? По словам Онни, перед любыми экзаменами нельзя утром есть суп из водорослей, потому что они скользкие. И есть все шансы поскользнуться и не попасть в число счастливых обладателей высшего балла. Зато, если выпить сиульского молока, то велика вероятность поступить в Сеульский национальный университет. Сунок сказала, что купила для меня большую бутылку из специальной партии молока, сделанной именно для сдающих сунын. Похоже, на экзамене зарабатывают все, кто только может, делаю я вывод, услышав про специальную партию молока. Что это такое сиульское молоко? Если есть сиульское молоко, значит должны быть и сиульские коровы. Ни одной коровы я в Сеуле не видел. Онни, между тем, рассказывает, что нельзя мыть голову, чтобы не смыть из нее знания. И ногти обрезать нельзя. Знания от этого могут оказаться отрезанными. Идти на экзамен с грязной головой и стуча когтями по полу – феерично. Одним ухом слушаю этот бред, другим пытаюсь не пропустить то, что говорят по телевизору. Хоть экзамен, как говорится, уже на носу, В СМИ продолжается кампания по предотвращению самоубийств среди школьников. Все с опаской ожидают через месяц вторую волну суицидов, после оглашения результатов. Как раз сейчас по телевизору обсуждают эту тему. Как я понимаю, руководство канала, пытаясь придать больший вес передаче и поднять ее на уровень а-ля экспертное обсуждение, пригласило в студию гостей. Причем иностранцев. «Чтобы дать нашим телезрителям взгляд на проблему со стороны и услышать, как обстоят дела с этим вопросом в других странах», сказал ведущий, представляя сидящих перед телекамерами. Гости – женщина из Франции и мужчина из США. Хочется мне послушать, что они скажут по этому вопросу, как у них там с суицидами обстоят дела. «А еще, – говорит Онни, – на экзамене ни в коем случае нельзя ронять карандаш, которым пишешь на пол. «Это стопроцентный провал», – перевожу взгляд с телевизора на нее. «А если он все-таки упал?» – спрашиваю я. «Что тогда делать?» Он не задумывается, вспоминая, видно, подзабыла. Свой сунын она уже давненько сдавала. «Вставать и уходить?» – предлагаю я вариант. «Ты что?» – обеими руками машет на меня Онни. «С экзамена нельзя уходить, иначе потеряешь целый год». «А что же тогда делать?» – подначиваю я. Карандаш-то уже упал? Все, пиши, не пиши. Нужно просто представить, что у тебя этого карандаша никогда не было, сообщает Онни, по-видимому вспомнив, что нужно делать. И попросить новый, а упавший не подбирать. а а а глубокомысленно говорю я и поворачиваюсь к телевизору, где ведущий в это время рассказывает про суны: Про то, как 500 профессоров и лучших преподавателей старших школ Находясь в полностью отрезанном от внешнего мира в секретном месте, три месяца готовят задания для экзамена, как потом тщательно и скрупулезно друг друга проверяют, стараясь не допустить в экзаменационных листах ни единой ошибки. Вот зачем рассказывать про то, что все и так давно знают, думаю я про болтовню ведущего, про то, что тесты проводятся с 8.40 до 17.00, про то, что в тех районах, где находятся школы, Меняется режим работы компаний. Они начинают работать на час позже, чтобы не было пробок на дорогах. Про то, что еще в это время не проводятся военные учения. Лучше бы он дал гостям слово сказать, вместо очередного переживывания того, что все уже тысячу раз слышали. «Главное, не паниковать», – говорит Онни, переходя от оккультной темы к реальности. «Если ты вдруг чувствуешь, что что-то забыло, нужно досчитать до десяти» и перейти к следующему вопросу. А к тому, который не помнишь, вернуться потом, когда сделаешь остальное. Знала бы ты, кого ты жизни учишь. Думаю я, вспоминая свои зачеты, коллоквиумы и экзамены, я тебя сам научить могу. Эх, родной институт, как ты там. Светятся ли по-прежнему вечерами твои большие окна? Бегают ли, как прежде, по твоим коридорам восторженные первокурсницы? Загрустив, я предаюсь воспоминаниям, уже не слушая, что мне говорит Сунок. Эй, пихает меня Сунок. Ты чего молчишь? Да так, задумалась, отвечаю я. Что вы скажете об этом, Мэт? Доносится от телевизора голос ведущего. Ага, пока я рефлексировал, на канале наконец закончили нести пургу и перешли к разговору с гостями. Он не, прости, говорю я, обращаясь к Сунок. «Давай сделаем перерыв. Я хочу послушать передачу». Сунок с удивлением переводит взгляд с меня на телевизор. «Мне посчастливилось преподавать в нескольких хороших университетах в Корее», начинает гость программы, американец Мэтт Адамс. «Среди моих студентов были совершенно блестящие и одаренные дети». Ведущий после этих слов с удовольствием кивает, подтверждая, что да, в университетах Кореи таких полным-полно. Но я заметил одну странную вещь, продолжает Мэт. Одно лишь упоминание об экзамене сунын заставляло их вздрагивать. Как иностранцу, мне стало интересно, в чем причина. Я начал более подробно изучать этот вопрос, и через некоторое время пришел к поразившему меня выводу. Эти дети, по сути, лишили своего детства только для того, чтобы подготовиться к одному единственному тесту. Лицо ведущего теряет подвижность и становится маской с вежливой улыбкой. Для меня стало откровением, что когда в итоге они поступают в университет, дети просто не знают, чем заняться. Ведь до этого у них никогда не было свободного времени. В большинстве случаев первый семестр, а для некоторых и первые университетские годы, из-за этого получаются совершенно провальными. Им впервые удается побыть детьми. Отсюда и сопутствующие проблемы – употребление алкоголя, пропущенные занятия, несданные зачеты и тому подобное. Поняв это, я старался не особо нагружать моих студентов во время первого семестра, чтобы позволить им выпустить пар и дать возможность немного повеселиться». «Ну и правильно», – говорит он не оборачиваясь от телевизора ко мне. «А когда же еще веселиться? После университета будет работа и семья. Там уже не до веселья. Что, разве в Америке не так?» Ведущий же в этот момент пытается спасти ситуацию эринаме корейских высших учебных заведений. Перебивая гостя, задает ему вопрос. «Так поступали и другие преподаватели, или это делали только вы?» «Я замечал», – отвечает Мэт, «что в начале учебы многие преподаватели проявляли большое снисхождение к ученикам. Повторюсь, что сперва мне это было непонятно, но потом я нашел объяснение их поведению. Иначе ведь просто невозможно». «Очень жалко детей». Видя, что гость опять говорит не то, ведущий заходит с козырей, задав вопрос, считает ли Мэт, что уровень образования в Южной Корее один из самых высоких в мире. «Считаю ли я, что корейские студенты одни из лучших в мире?» переспрашивает Мэт и отвечает. «Пожалуй, я с этим соглашусь. Но оправданы ли методы, применяемые для достижения этой цели? На мой взгляд, абсолютно не оправданы. Все детство тратится на подготовку к экзамену. Я знаю, что в самый горячий период школьники выходят из дома в 5 утра, а возвращаются далеко за полночь. И так каждый день. Зачастую семьи инвестируют все свои деньги в ребенка в надежде на то, что это определит его будущий успех. В результате дети чувствуют не только страх перед конкурсом во время поступления, но и долг перед родителями. Это очень тяжелая ситуация для неокрепшей психики. Ситуация осложняется и тем, что все школьники разом стремятся попасть в престижную тройку университетов, так называемый Sky, здешний эквивалент американской лиги плюща. Совершенно очевидно, что получится это не у всех. В итоге, даже те, кто получили высокий балл на экзамене, но не попали в один из университетов Sky, чувствуют себя неудачниками. На этой почве нередки самоубийства. Разве в Америке ситуация с образованием кардинально отличается от ситуации в Корее? Зачем-то задает Мэтту вопрос ведущий. Хотя даже мне понятно, что ему нужно срочно переключаться на француженку, поскольку Мэт говорит неприятные для корейцев вещи. Разве система образования Кореи не построена по американскому образцу? Ах, вот от чего он к француженке не побежал! Решил катнуть шар в лузу с названием У старшего брата также значит, это правильно. Да, кивая соглашается с ним Мэт. в корейской системе образования много элементов взято из американской высшей школы. Но если сравнивать две наши системы между собой, то американская выглядит более гибкой. Она всегда предлагает какую-то альтернативу. Не получилось так, можно пойти другим путем. В Корее такого нет. Почему-то определяющим для всей дальнейшей жизни является один единственный экзамен. Я не знаю, почему это сложилось именно в таком виде. Я недостаточно хорошо знаю корейское общество. Но мне такое положение дел кажется неправильным. Думаю, что в Корее для предотвращения самоубийств подростков следует активнее проводить пропаганду среди школьников, показывая на конкретных примерах, что низкий балл за сунын вовсе не конец жизни. К сожалению, вся трудовая этика, принятая в корейском обществе, предполагает, что в дальнейшем молодые люди будут вынуждены развивать свою карьеру согласно существующим правилам, передавая в дальнейшем эти взгляды своим детям. Это никак не снимет остроту вопроса с подростковыми самоубийствами. Ведущий бросает Мэтта Адамса и бежит к француженке за спасением. «Выгонят тебя», – думаю я, наблюдая за его метаниями. «И по делам!» «А вот нечего приводить в студию, у кого попало!» «Хотя, наверное...» Это не он лично этого Мэтта пригласил. Но все равно, накажут непричастных. Не начальству же отвечать. Адамс тоже хорош, начал правду матку резать. Ведь все от него ждали, что он Корею будет хвалить, как девочки из Минёдере суда. А он умничать начал. Ну и зачем ставить всех в неудобное положение? Разве что его, как Бендетта, корейцы в край достали. Отомстил, когда подвернулся случай. Странный он какой-то. Удивленно говорит сынок о Мэте. Сказал, что у нас все плохо. Можно подумать, в Америке все хорошо. Вот. Народ корейский обиделся. И правильно сделал. Действительно. Наговорил, наболтал, разум и смутил. А завтра смоется на родину с гонораром в кармане. А людям тут потом жить. В растревоженном болоте. Не зная, что делать. А что тут сделаешь? Жизнь такая. Хотя... Хм...